Нет. А они говорят, нет, мы должны все прослушать, мало ли, идиоты, идиоты. Если бы что и было у Мигуна, стал бы он этот дом держать. А где он мог это держать? Не знаю, не знаю, сказала она. Но они и дачу всю перетрясли. А кто делал обыск? Вы у них смотрели документы? Ну, зачем мне смотреть? Я их и так знаю. Курбанов был из КГБ, генерал Краснов из милиции. Вот они и командовали. Да еще с ними был какой-то высокий пожилой в штатском с прокуренными зубами, тоже как командир держался и сразу на магнитофонные пленки накинулся. Неужели Бакланов? Мелькнуло у меня в мозгу, и я спросил, а фамилию вы его не помните? Фамилию он мне не сказал, но они его называли Николай Афанась. Я ему говорю, Николай Афанась, оставьте мне хоть одну кассету, самую любимую, песню о Куджаве про последний троллейбус. А он мне оставил оставил, сукин, сын. Так, подумал я. Ну, вот и сошли с нашей дорожки с Баклановым. Суток не прошло, как он меня предупредил, и на Ате еще 19 января, через несколько часов после самоубийства, Бакланов принимал участие в обыске квартиры Мигуна. И Курбанов, значит,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 Разрешил Мигуну устроить слежку за Сусловым. Эх, если бы допросить агентов Мигуна. Только кто мне их назовет? Хм. Во всяком случае, не Андропов. Реда Петровна, а расскажите, пожалуйста, как прошел день 18 января? или даже еще раньше, за пару дней до... Был ли Сергей Кузьмич подавлен, раздражителен? О, дорогой мой, если бы вы знали, как редко я с ним виделся в последнее время. Он ведь по нескольку дней дома не бывал. Все на работе, все на работе. То есть перед вами-то что скрывать?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 С 1939 года. Значит, 18 и 19 вы Сергея Кузьмича не видели. А когда вы его видели?